Она останется в сумасшедшем доме на всю жизнь, на всю жизнь. Нет, на всё отвечай нет. Главное ничего им не говорить, не думать, действовать. Поспеши, поспеши, вода, поспеши, очисти меня, вода. Вот она на моих ладонях. Нет, ещё недостаточно горячо. Не чувствовать, не видеть, я не смогу. не смогу очиститься. И родила старшая сына и н а р е к л а ему имя м у а в Он отец м у а в и т я н доныне. И младшая также родила сына и н а р е к л а ему имя Бен Ами. Он отец Аманитян доныне. Вот дым поднимается с земли. как дым из печи, и вышел Лот из Сигора и стал жить в горе и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Бытие глава девятнадцатая стихи с двадцать восьмого по тридцать восьмой. Как запирается эта дверь? На засов, на ключ? Как она запирается? Я только Соберитесь, слышите, будем ломать дверь. Нет. Стучат, стучат громко, безжалостно. Пусть они уйдут, пусть они уйдут. Нел, Нел. Вода повсюду. Я не вижу ее, не чувствую. Она недостаточно горяча. Она не отмоет меня чисто, чисто, чисто. Мыло и щетки, мыло и щетки. Три сильнее, сильнее, с и л ь н е е в зад вперед, в зад вперед. Я стану чистой, чистой, чистой. Либо ломать, либо вызывать подкрепление. Вы этого хотите? Целый взвод полицейских, чтобы взломать эту дверь? Замолчите. Смотрите, что вы сделали с ней, Нел. о т е благослови меня. Ибо я согрешила, пойми, прости. Глубже вонзайте щетки, глубже вонзайтесь, сделайте меня чистой, чистой, чистой. У нас нет выбора. Это уголовное дело, мистер Кларенс, а не супружеская ссора. Что вы делаете? Черт побери, не притрагивайтесь к телефону. Стук в дверь. Нел! Я вышла за него замуж, читатель, и у нас была скромная свадьба. Присутствовали только он и я, священник и клерк. Вернувшись из церкви, я прошла на кухню, где Мэри готовила ужин, а Джон чистил серебро и сказала: "Мэри, сегодня мы с мистером Рочестером поженились". Шарлотта Бронте, Джанер й Короче, у вас ровно две минуты, чтобы извлечь ее оттуда. Или здесь соберется больше полицейских, чем вы видели за всю свою жизнь. Ах ты кошечка! Нет, погоди, не так быстро. Господи, Джилли. Джилли умерла. Джилли умерла. Но Нел. Чиста, чиста, чиста! Скребите сильнее щетки, сдирайте кожу, сделайте ее чистой, чистой, чистой.